Глава, шестая, эпиграф. «Ла соты джорни и бреви Нащу на дженте Аквил мирир нон доле, Петрарка. Там, где дни облачные и краткие, Родится племя, которому умирать нетрудно». Петрарка. Заметив, что Владимир скрылся, Онегин с скукой вновь гоним, Блесольги в думу погрузился, довольным мщением своим. За ним и Оленька, Зевала, глазами Ленского искала, И бесконечный котельон ее томил, Как тяжкий сон. Но кончен он, идут за ужин, Постели стелют, для гостей ночлег Отводят от синей до самой девичьей, Всем нужен покойный сон. Онегин мой один уехал спать,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 В старом колпаке. Девицы в комнатах Татьяны и Ольги Все объяты сном. Одна печально Под окном озарена лучом Дианы Татьяна, бедная, не спит И в поле темное глядит.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 В пяти верстах от Красногорья, деревни Ленского, Живет и здравствует еще доныне, В философической пустыне Зарецкий. Некогда буян, картежной шайки, Атаман, глава повес, трибун трактирный, Теперь же добрый простой Отец семейства холостой, надежный друг Помещик мирный И даже честный человек. Так исправляется Наш век. Бывало, льстивый Голос света в нем Злую храбрость выхвалял. Он, правда, В туз из пистолета В пяти сажениях попадал. И то сказать, что и в сражении Раз в настоящем поение, он отличился Смело в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 Другая шалость Проходит с юностью живой Как я сказал Зарецкий мой Под сень черемухой акаций От бурю крывшись Наконец Живет как истинный мудрец Капусту садит Как гораций, Разводит уток и гусей И учит азбуки Детей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 Онегину, осклабя взор, вручил записку от поэта. К окну Онегин подошел и про себя ее прочел.